В 20-х годах XIX века в Замоскворечье появилась компания ловкочей, которые изготавливали фальшивые карты и описания мест, где якобы находились клады. Полиция не могла к ним придраться, ведь слова клад, сокровище не были написаны в их фальшивках. Просто на чертеже какого-нибудь дома или на плане местности ставился крестик. А на обратной стороне бумаги список каких-то ювелирных украшений. Всегда можно было доказать, что перечисленные драгоценности никакого отношения не имеют ни к плану местности, ни к крестику. Простодушному же покупателю фальшивки можно было не называть слово клад. Вроде бы и так ясно, что крестиком помечено место тайника. С годами такие фальшивки появились не только в России и во Франции, но и во многих странах Европы и Азии, и даже в Северной Америке. Но кто знает, а вдруг какая-нибудь из этих карт настоящая? В середине XIX века в Москве появился некий Арсентий Степанович, тихий, вежливый старичок. Занимался он необычным промыслом. названным в определенных кругах подсек наслушок. Узнавал Арсентий Степанович, что кто-то продает в Москве дом, и являлся к владельцу. Старичок предлагал свои услуги, обещая, что продаст дом по цене на четверть выше той, которую наметил домовладелец. Себе же за услуги просил десятую часть. Если домовладелец соглашался, Арсеньий Степанович умело и тонко распускал по городу слухи о том, что в продаваемом доме много лет назад были спрятаны несметные сокровища, а нынешний хозяин, дескать, об этом ничего не знает. Для достоверности старик составлял план дома и опись спрятанных сокровищ. Говорят, многие попались на этот подстёг на слушок и платили за дом гораздо больше, чем он стоил. Как и в случае с фальшивыми картами, незадачливым покупателям обращаться в полицию было бессмысленно.